Глава сорок третья. Не уличишь. Мэтлок, Клега Тейлор вновь приехали в морг. Туда же, где побывали семь недель назад, осматривая труп Сэм Хилл. И две недели назад труп Джералдин Гиффорд. Лето было долго и жарко, но след того, кого или что они искали, оставался по-прежнему холодным. Никакой ДНК не нашлось, Кейт, спросил Мэтлок. Если в смысле а, «вот она аркобоя, Мик, отозвалась патологоанатом Министерства внутренних дел доктор Кэтрин Кейт Галлоуэй, то нет. Обращение Кейт к доктору Галлоуэй, коллеге, которую он толком не знал и которая была в половину его моложе, Мэтлок находил слегка неловким, а вот обозначать Оливера Толлита вот нам аркобоем» его положительно бесило. Но полицейские инструкции, касающиеся самоопределения, были предельно отчетливы. Люди имеют право на обращение к ним так, как они сами решили, даже когда, по мнению Мэтлока, попросту выделываются. Мэтлок был железно уверен Ни единого орка Оливер Толли, тот родясь, не сразил. Хотя тот, несомненно, заявил бы, что чувствует как раз обратно То как убили Криссиду Бейнс. «Очень напоминает убийство Сэмми Хилл, верно?» — спросил он. «Дамик очень. Обе получили одиночный смертоносный удар по затылку неким инструментом, похожим на молоток». «Молоток один и тот же». «Наверное, полагаю». «Думаете, убийца тут один?» «Ну, убийство-то очень сходное». «Многих женщин вырубают ударом по голове», — сказала Кейт. Не вижу никаких причин считать по умолчанию, что Сэмми и Крисида погибли от рук одного и того же мужчины. Мы ничего не считаем по умолчанию. Однако один чистый удар, никакого другого насилия или вмешательства, и абсолютно никаких следов и никаких улик — изрядная редкость даже для одиночного случая, что уж говорить о двух. — Там нашелся бумажник, вот он, встрял Тейлор. — Да, бумажник нашелся. Довольно странно это — ухитриться, не оставить совершенно никаких следов своего присутствия, не считая удостоверения личности. Я сам очень удивился бы, если б вот он, наркобой, оказался способен убить кого бы то ни было. Но сказать хочу одно. Если он прикончил Крисиду, тогда, основываясь на подобии, считаю резонным задаться вопросом, не он ли прикончил и Сэмми, Его досье однозначно указывает, что оба убийства на почве ненависти, — сказала Клек. Он, несомненно, терпеть не может женщин. — Из того, что я вижу, — заметил Мэтлок, — вот он, кажется, терпеть не может вообще все и вся. — Ага, но особенно женщин. — Сэмми была транс-женщиной, — напирал Тейлор. — Я все твержу и твержу. «Мужики из невольных воздержанцев убивают женщин, потому что считают, будто женщины обязаны обеспечивать секс. А они эту обязанность не выполняют. Стран С женщинами такие ребята секса не хотят». Кейт фыркнула, всегда чуткая к оскорблениям и преступлениям на речевой почве, в данном случае к бинарной презумпции природы человеческой сексуальности. «Это очень спорное наблюдение, Берри», — произнесла она. «Нет никаких причин, почему бы гетеросексуальному цис-мужчине не испытывать влечение к транс-женщине». «В принципе, никаких», — ответил Тейлор. «Но если исходить из моего, пусть и ограниченного опыта, я бы предположил, что такого влечения они не испытывают». «Возможно, это фактор социальной обусловленности», — сухо заметила Кейт. «А может, фактор неприкольности девчонок с перчонком?» — огрызнулся Тейлор. «Или девчонок, у которых раньше был перчонок?» «Мне подобный выбор слов не нравится категорически, Берри», — сказала Кейт. «Девчонки с перчонком. Определение, разжигающее ненависть, и я прошу вас не повторять его. Вам не доводилось рассматривать возможность того, что цис-мужчину могут влечь к себе транс-женщины, однако он опасается общественного осмеяния, если признается в этом». — Ой, да господи, боже мой! Полагаю, все это в конечном счете сводится к синим и розовым игрушкам, навязывающим жесткое гендерное самоопределение у дошкольников. — Ага, ну, конечно. — Ладно, как хотите. Тейлор вздохнул. — Мы отвлеклись, — сказал Мэтлок громче, нежели собирался, но у него просто голова шла кругом. — Вот он, Аркабуи. Теперь нам известно, что он ненавидит женщин. А еще он ненавидит всех леваков в целом, ненавидит любой феминизм и, цитируя его самого, любых квиров. Думаю, довольно ясно, что ненавидеть трансженщин он мог бы независимо от того, что они отказывают ему в сексе. Таким образом, на оба убийства у него есть мотив ненависти, а бумажник связывает его с одним из них. Но Мэтлок просто следовал процедуре изложения версии. В глубине души он не сомневался, что убийца не вот он. В этом человеке полно враждебности, злобы и невежественности чуть ли не космического масштаба. Но Мэтлоку не казалось, что вот он способен хоть на какое-то убийство. Что уж говорить о том, какой хладнокровной точности и безжалостной решимости потребовали бы поступки, подобные убийствам Сэмми Михил и Криссиды Бэйнс. Дважды. Вот он просрал бы все на свете при первой же попытке, и его бы взяли с поличным. «Ладно», — продолжил Мэтлок, — «задвинем-ка на минутку вот она. Я бы хотел еще раз глянуть на Джералдин гифорд Хотя с кончиной Гиффорд прошло уже сколько-то времени, Мэтлок послал запрос, чтобы ее тело оставили в морге. Родственников, желавших срочно похоронить ее, не нашлось, а Мэтлок считал, что причину смерти и близко пока не установили, чтобы там с виду не казалось. Кейт вытянула ящик с трупом и явила всем Джералдин, куда более умиротворенную, чем когда-либо при жизни. С трудом верилось, что неподвижная, безжизненная плоть, лежавшая перед ними, когда-то была грозой разговорных телепрограмм, шумной, потной и слегка пугающей. Женщиной, которая в разные времена своей жизни успешно танцевала, стряпала и садовничала на загляденье всей стране, и более того, выслеживала, убивала и разделывала дичь. И, конечно, сыграла основополагающую роль в становлении феминизма 1980-х. «Странное дело», — проговорил Мэтлок, вглядываясь в жуткий рубец, оставленный веревкой у Гиффорд на шее. «Петля не сработала». «В каком смысле?» — спросила Кейт. «Ага, шеф», — вклинился Тейлор. «Она же мертвая, не?» «Ага. «Да только вот при повешении шея ломается, не?» «В этом смысл петли. Быстрый, безболезненный перелом. К этому человек и стремится, когда совершает самоубийство. Безболезненный перелом, а не медленное удушение». «Но в этот конкретный раз вышло неудачно, вот и все», — отозвалась Кейт. «С любительскими петлями такое часто бывает». Несчастная женщина умерла от удушья. Ужасно. — Ага, я знаю. Мне достаточно видеть, до чего глубокий тут рубец. Петля затягивалась, и Гифорд сопротивлялась. Очень люто. Мэтлок склонился поближе и присмотрелся к двум рядам из крошечных ранок в виде полумесяцев, заметным у Джералдин на шее. — Это следы ногтей, — сказал он. «Вы уверены, что у нее под ногтями только ее кожа?» «Да, только Джералдин. Не нападавшего, если вы на это намекаете», — ответила Кейт. «Я все это отразила в отчете. У нее под всеми ногтями кожа и кровь, и все это ее. Она явно повесилась, а затем передумала и вцепилась в петлю. Я такое вижу не впервые». «Из того, что мне известно о Джералдин Гифорд сказал Мэтлок, — «если она и передумала, это первый случай за всю ее жизнь».